Глава пятьдесят вторая. Изломанный, замученный, в каменной пыли и разодранном плаще, Ирамир брел, натянув капюшон и тяжело опираясь на самодельный посох. Вместо оголовья на маковке красовался жуткий череп. Чародейское пламя давно потухло, и у глазниц курился зеленоватый дымок. Ледорез с трудом понимал, куда идет. Он тянулся мыслью к холмам, но снежинника не отвечала — Не слышала, не смогла прийти на зов, Яр не знал, но четко понимал, когда отдаст череп, их с хозяйкой пути разойдутся навек. И становилось так больно и горько, что хотелось выть. Но поступить иначе он просто не мог. Снеженика предала его, обманула, как когда-то тень, а еще раньше мастер, убедивший, что Яр сирота без роду и племени». Его использовали, предавали и обманывали всю жизнь. Всю жизнь он рисковал и исполнял за деньги чужие прихоти. А теперь... Яр! Чей это голос? Ах, да, Марий. Марий полумесяц. Тот, кто выдавал себя за князя и тоже врал. Кругом обман. Никому нельзя верить. Яромир! Чего тебе? Ты идешь не в ту сторону. Там опушка. И что с того? «Там могут быть люди. Если они увидят хозяйку, случится беда». «Плевать!» — Яр ускорил шаг, насколько это было возможно. Полумесяц заторопился следом. «Да что с тобой такое?» «Ничего. Отстань!» Марий остановился, нахмурился, всмотрелся внимательно, Цепка, «Мелкий, ты в порядке?» «Нет!» — рыкнул Яромир и крепче стиснул посох. Череп мгновенно ожил и полыхнул чародейским огнем. Ядовито-зеленые сполохи взвились к темным небесам. «Я не в порядке. Вся моя жизнь — одна сплошная ложь. И всех, кто в этом повинен, надо карать. Жестко, беспощадно и безжалостно. Полумесяц прищурился. «Твои глаза!» — прошептал тихо. «Они стали зелеными и светятся!» Ледорес не стал утруждать себя ответом и молча побрел дальше. «Светятся и светятся. Хай с ними. Сейчас есть дела поважнее. Впереди, за лесом, красавец Золотобор. Интересно, долго ли город продержится супротив колдовской силы? Возможно, уже к утру бояричи будут чествовать нового князя, настоящего законного правителя, а не ущербного самозванца». Охотенеевых прихвостней следует всех до единого изловить и перевешать. А лучше головы срубить, засмолить и над воротами выставить в назидание. Славное выйдет зрелище! — Эта штука, — проговорил призрак, уставившись на череп, — яр, она меняет тебя. — Пусть! — С ума сбрендил! Ты же... Он не закончил. Со стороны тракта свистнули стрелы... Но ни одна не достигла Яромира. Череп позаботился. Следующий зал также не принес успеха. Криво ухмыляясь, ледорез вышел к нападавшим. Их было немного, сотни и две слишком: лучники, арбалетчики, тяжелая конница, ратники с мечами наголо, копейщики и прочая мелочь. Скукота. Это он! крикнул кто-то из бояричей. Смотрите, это он! «Как есть он! Хозяин седых холмов, повелитель нежити, бессмертный Кощей! Ему сама хозяйка служит! И упыри!» — подхватили дружинники. «И вардалаки и мавки, и оборотни!» «Кощей! Колдун!» — орали они во всю глотку. «Чернокнижник! Он загубил пресветлова, а теперьичи задумал город взять!» «Мужей перебить, баб снасильничать, а детей на потеху не людям отдать, а потом все дотла выжить, чтобы камня на камне не осталось, а? Ну уж нет, не видать ему злотобора, как своих ухьев. Убьем, гада, зарубим!» Лидарес хмыкнул. «Смешно. Как интересно собрались они убивать бессмертного. В атаку!» Трое смельчаков сорвали боевых жеребцов в голуб и ринулись вперед с боевым кличем. Еромир спалил их на подлете вместе с конями. Марий стал перед ним, грозно свел брови над переносицей и рявкнул. «Немедля скажи им, что больше никто не пострадает, и уходи в лес. Сейчас! Это приказ!» Карий глаза полумесяца горели праведным гневом, и Ледорес не стал расстраивать друга. Кивнул, повернулся к войску и вымолвил. «Уносите ноги, покуда вас считаю до трех, иначе никто не уцелеет. Раз!» «Яр, мать твою, ты совсем ошалел!» Марий попытался загородить людей собой. Глупая затея для бестелесного призрака. «Прекрати!» «Два!» Ледорез недвусмысленно приподнял посох. Череп ярко полыхнул чародейским огнем. Ратники попятились, но не отступили. Обнажили оружие. Видать, и впрямь вознамерились отдать жизни, защищая город. Глупцы. Ну что ж, они сами выбрали свою судьбу. Никто их не принуждал. Яр глянул из-под лобья, недобро улыбнулся и почти уже выпалил роковое три, как над поляной черным вихрем пронес диковинный конь с горящими глазами. Едва копыта жеребца коснулись земли, он обернулся гигантским котом и мяукнул так, что земля затряслась, а сосны вокруг согнулись. Муау! Погонь! Яромир на силу успел закрыть уши руками. Защитники Златобора повалились один за другим, как подкошенные, и захрапели. Это расстроило. Какая теперь забава! Бремна жечь, и то веселее! «Ты что себе позволяешь, скотина мохнатая?» Ледорез поднял посох и запустил в бою на луч скверные. Кот отпрыгнул, но Яру удалось подпалить усатому хвост. По делом. Яр хохотнул, наблюдая, как ошпаренный котяра улепетывает, и вымолвил. «Ну, еще сюрпризы будут?» Ответ не заставил себя ждать. Прямиком из воздуха возникло жуткого вида чудовища. Znajдь, покрытая осклизлой чешуей исполинская пятиногая хтонь с двумя рыбьими головами, выпученными зенками и длиннющими языками-щупальцами. ар хр прорычала она, широко разъявив острозубые пасти, и бросилась на Яромира. «Сдохни, тварь!» — ледорез выхватил меч. С клинком и посохом он чувствовал себя не просто сильным. «Непобедимым!» У твари не было шансов. Никаких. Он рубил ее, жег, резал, кромсал, отсекал языки и суставчатые лапы. Но чудище упорно не хотело помирать. Взамен отрубленных языков и конечностей мгновенно отрастали новые. Гномья сталь не могла пробить свинцовую чешую. И даже пламя скверное оказалось бессильно. Сполохи гасли, как под сильным дождем. Бой затягивался. Очередная атака кончилась плачевно. Яр широко замахнулся, но тварь сшибла его с ног. Прижала к мерзлой земле и, приблизив рыбьи морды, обдала смрадным дыханием. Желтоватая слюна капнула на лоб и щеки. Что ты такое? прохрипел Яромир. Распластанный и обездвиженный, он дернулся, но ничего хорошего из этого не вышло. Тварь держала крепко. Покрытый присосками длинный язык обвился вокруг древка, и чудище вырвало посох из его руки. Голова взорвалась дикой болью, и Лидорес не сдержался, закричал. В глазах потемнело, из носа и ушей хлынула кровь. Яр забился в стальной хватке, словно щука в сетях, выгнулся дугой, взвыл, а в груди, кажется, что-то лопнуло, наверное, сердце. Я твоя жена. — мягко сказала чудища. — Ты просто забыл. Он сидел, обхватив голову руками и дышал часто, рвано и с присвистом. Его трясло. — Прости меня, — лепетала снеженика. — Прости, прошу, ты невероятно устойчив к магии. Никто, кроме тебя, столько бы не продержался». Но скверно способна сломить любое сопротивление, даже твое, пусть и не сразу. Ох, это все моя вина. Слишком уж долго я к тебе добиралась и не поспела вовремя, еще бы чуть и...» Яр нашел в себе силы поднять глаза. Горько усмехнулся. «За этим я был нужен. Раздобыть гребаную черепушку?» Рыбоголовая тварь понурилась, ледорез хмыкнул. — Так и думал. — Яр. Робко начала она, но Яромир перебил. Не хотелось слушать оправдания и приторные речи. Тем более здесь и сейчас. — Ты почему не сгорела? Череп заколдован. Коснуться его может только... — Знаю, — кивнула тварь. — Заклятье действует на уроженцев этого мира, а я... — К ним не отношусь. Яромир вздохнул. «Стало быть, ты сразу поняла, что я...» «Не сразу». Он помолчал. «Почему не сказала?» «Боялась», — призналась чудовище. «Чего?» «Не знала, чего ждать». Снеженика дернула жабрами. Видимо, вздохнула. «Человеков сложно понять, а тебя особенно. Ты мог не поверить, расстроиться и снова захотеть убить себя или меня». Некоторое время ледорез сосредоточенно созерцал пустоту перед собой, а потом кивнул и с трудом поднялся. — Я выполнил обещание, — сказал он. — Ключ у тебя, а мне пора. — Куда? — На край света. Еле переставляя ноги и шатаясь, он поковылял в сторону дороги. Ратники дружно храпели. Снеженика обещала расколдовать их на рассвете и сделать так, что бедолаги ничего не вспомнят. Хотелось бы верить. Ерамир. В голосе было столько боли, что пришлось до хруста стиснуть зубы, чтобы не обернуться. Ледарес остановился, сжал кулаки. «Что еще?» «Бахамут сказал, сила людей в прощении. Есть надежда, что ты когда-нибудь меня простишь, хотя бы крошечная». Сердце больно ударило по ребрам, Отскочила к глотке и срикошетила куда-то в желудок. «Нет», – бесцветно вымолвил Яр, – «мне жаль». И он ушел, но еще долго ощущал спиной ее взгляд.